480. -е. Диссонанс слышнее консонанса. Если прислушаться к низшей надземной сфере, можно поразиться мучительными стонами, воплями и криками ужаса. После стенаний следующие сферы кажутся молчаливыми, но это впечатление относительно. Музыка сфер величественна, но она не раздирает нервных центров. Так и во всем сущем люди привлекаются диссонансом, но лишь немногие умеют сознавать созвучие. При путях к братству нужно познать мощь созвучия.